Настя. «Мам, а дядя сегодня к нам придёт?» — спросил меня Ваня, когда я забрала его из садика. «Какой дядя?» — похолодела я. «Неужели он запомнил Матвея?» «Ну этот, и — радостно заржал мой сын, который был вчера моей лошадкой, то есть ковбойским конём, а я был ковбоем. Ни про каких ковбоев Ванечка до вчерашнего дня и не слышал, это явно Матвей его научил. «И когда только успел?» «А почему ты вчера проснулся?» — спросила я. «Не знаю. Я захотел пить, позвал тебя, ты не пришла. Я пошёл на кухню, а там дядя Цезарь и тот другой дядя. Он сегодня придёт?» «Нет, не придёт». «Почему?» — расстроенным голосом спросил Ваня. «Ему некогда, у него своя жизнь». «И побыстрее бы он в эту свою жизнь убрался!» Уже и Ванечку успел очаровать. И мама моя с ним на ужин собирается. И с Цезарем Юрьевичем где-то познакомился. Но это всё цветочки. Ягодки — это то, что даже Паша сказал, что Матвей — нормальный мужик. Мы с Ваней выбрались из маршрутки и начали свой обычный спор. Я хотела побыстрее пойти домой. У меня там куча дел. А он хотел на новую детскую площадку. — Может, папа с тобой вечером сходит? — неуверенно предположила я. «Я хочу сейчас. Мне надо готовить ужин. Я могу пойти один». «Ну нет, один ты пойти не можешь. Ты ещё маленький». «Я уже большой», — заявил Ванечка. «Мне скоро будет пять лет». «Ну где же скоро? Только весной, в апреле». «А когда весна?» «После зимы. Но сначала осень должна закончиться, а она только началась». «Значит, сначала будет осень, потом зима, а потом мой день рождения?» «Ага». «В апреле мне будет пять лет», — еще раз повторил мой сын. «Я буду старше Феди». «Будешь, конечно, но недолго. У него день рождения в мае». Я подняла глаза и наткнулась взглядом на Матвея.